Глава 18 Если бы тем летом не планировалась свадьба, всё сложилось бы иначе. Если бы Мелу не предстоял Гамлет, то опять же всё вышло бы по-другому. И если бы у нас не жили Годдены, то лето оказалось бы точно таким же, как и в прошлые годы. Было бы это лучше. Меня озадачивало, что мы не получаем никаких вестей от Флоренс Годден. «Она не пишет электронных писем», — сказал Кит. находят современные технологии ужасно дебильными. Вот почему у меня есть ассистентка, дорогой». «А она когда-нибудь звонит? А ватсапом пользуется? СМС-ки шлет? Это же ничего не стоит!» Я рисовала черным карандашом артишок великолепный четырехфутовый цветущий артишок. Кит читал пьесы Эдварда Олби. «Моя мать!» Только когда я приходит это в голову, а такого не случается. Открытки раз-два в год. Он искоса посмотрел на меня. Ты же не жалеешь меня, верно? Это было бы очень мило с твоей стороны, но не волнуйся, я по ней не скучаю. Никогда? Я взяла уголь. С шести лет. Мне вообще трудно верить в то, что она моя мать. Она больше смахивает на дальнюю родственницу. сумасшедшую тётушку, которую видишь только на Рождество. Я заштриховала толстый стебель вертикальными линиями. Ах, Юга. Что, Хьюга? Может, ему не хватает семьи? Кит пожал плечами. Не знаю я, вообще мало что знаю о своём брате. А тебе не интересно узнать побольше? Не. -а. а я бы сказала, что о тебе он кое-что знает. Кит скорчил гримасу. Он считает, что кое-что знает обо всём на свете. Значит, мне стоит игнорировать его слова? Киту до смерти хотелось спросить, а что же такое сказал мне Хьюго? Но он не спросил. Просто опять пожал плечами. «Делай, как знаешь». «Думаю, я так и поступлю». Кит оставался со мной ещё несколько минут, просто чтобы показать, что не обиделся и не рассердился, а потом встал и ушёл. Он не любил разговоров, в которых речь шла о его брате. Что же могло так испортить их отношения? Они учились в разных школах, не жили в одном доме, их отослали в школы-интернаты. Об отце никогда не говорилось, и это было подозрительно. И, разумеется, Флоренс любила Кита больше, чем Хьюга, что не способствовало родственной любви. «Смотри, король Лир». Закончив рисунок, я отправилась на поиски раскритикованного брата. И нашла его в маленьком домике на софе с закрытыми глазами и наушниками в ушах. Похлопала по плечу, подавив искушение заглянуть в его плейлист. Он был очень чувствителен к попыткам вторжения в его личное пространство, а мне не хотелось его злить. хьюга открыл один глаз и вытащил из уха наушник. «Привет», — сказал он почти что приятным тоном. Хочешь что-нибудь поделать? Что, например? Ну, не знаю, может, теннис? Я знала, что Кит играет. Он привез с собой ракетку. Хьюго, наверное, тоже. Разве не все калифорнийцы умеют играть в эту игру? У меня это получается так себе, но я способна ударить по мячу. Ага, окей. Дашь мне ракетку? Я кивнула, он сел и провел рукой по сбившимся на одну сторону примятым волосам. «Пойду только переобуюсь в кроссовки», — сказал он. Он почти в припрыжку побежал по лестнице в свою комнату и вернулся в белых кроссовках, не слишком подходивших для игры в теннис. У меня же были кроссовки на упругой гелевой подошве, прямо такие профессиональные. Я вручила ему ракетку Мэла, очень хорошую, и он, проверив натяжение струн, стал крутить ее в руке. Мы мало разговаривали по дороге на корт. Одним из достоинств, обнаруженных мной в Юга была его способность молчать. И это удавалось ему гораздо лучше, чем всем, кого я знала, за исключением Гомеза. Когда мы пришли, я сообщила Хьюго, что Мел научил меня играть, но всегда у меня выигрывает. Может, он намеренно не стал учить меня каким-то тонкостям игры, дабы постоянно одерживать надо мною вверх. Но скорее дело было в том, что я мало практиковалась. «Я немного играл в школе», — сказал Хьюго. «Теннис в школе? Видел бы ты мою школу. Лёгкая атлетика два раза в месяц, при условии, что нет дождя. А он идёт всегда. Гимнастика куром на смех и так называемые игры. У нас были теннис, йога, боевые искусства и медитация каждый день. Вау! Мы немного разогрелись, гоняя мяч по корту, и, похоже... Он бегал больше, чем я, что несколько меня воодушевило. Я в основном отбивала мячи, и потому начала думать, что, по крайней мере, сыграю достойно. «Хочешь подавать?» Я отрицательно покачала головой. «Окей». Его первая подача была лёгкой, и я отбила мяч в дальний угол, так близко к линии, что он поднял немного меловой пыли. Это был удачный удар, не дающий представления о моём умении играть. Но я увидела, что хьюга слегка нахмурился и задумался. Следующая подача чуть не снесла мне ухо. Я едва успела поднять ракетку, а мяч уже ударился о землю в четверти дюйма от линии и с грохотом влетел в забор у меня за спиной. Я с открытым ртом уставилась на него. «Господи, хьюга где ты научился так подавать?» Он пожал плечами и снова подал. На этот раз подача была детской, и я смогла отбить ее. «Давай ещё!» Теперь я внимательно смотрела, как он подаёт. Он не выглядел очень уж спортивным. Его плечи не были широкими, а руки не бугрились мускулами. Но стоило ему подбросить мяч в воздух, как всё его тело стянулось в тугой узел, а затем распрямилось, словно пружина. И когда ракетка коснулась мяча, ей передалась вся сила его ног и коленей, его и мускула в спины и плеч. И это было потрясающе. Поняв, что нет смысла играть со мной в полноценный теннис, он вернулся к мягким подачам и стал направлять мячи более-менее прямо мне под правую руку. Так что я могла отбивать их и при этом не терять контроль над собой. Я привыкла проигрывать Мелу, считавшему себя хорошим игроком. Но сейчас происходило что-то совершенно другое. Даже звук мяча, по которому ударяла его ракетка, был не таким, как у меня. У меня удар получался глухим, у него резким, как выстрел. Я чувствовала себя почти что больной от зависти. И неожиданно он стал нравиться мне гораздо больше, чем прежде. Он, Хьюго, раскрывался медленно. Мы играли с ним час, и он легко, по большей части аккуратно, отбивал мои удары. И я снова принимала мяч. Затем, под конец поединка, когда я уже думала, что не полностью опозорилась, он послал мяч туда, откуда я не могла достать его так быстро, что я едва зафиксировала его полет. Играем мы по-настоящему, матч закончился бы в считанные секунды. «Если мы сейчас не остановимся, я умру», — наконец сказала я тяжело дыша и в изнеможении опустилась на скамейку. «Хотелось бы мне играть, как ты». «Сможешь?» — ответил хьюга «Просто нужна практика». «Мне всей жизни не хватит, чтобы так напрактиковаться. Твой теннис кажется высоким искусством, а я просто гоняю мяч туда-сюда. Ты знаешь, у нас, у англичан, лучше всего получается проигрывать с достоинством». Хьюго нахмурился. «У вас странная страна». «Кто бы говорил?» Мимолетная улыбка. «Мы пошли к нашим, чтобы перекусить и поплавать». Солнце весь день то ярко светило, то скрывалось за облаками. хьюга схватила сушившиеся на веревке плавки. Мы доели остатки еды с прошлого вечера и, проигнорировав правила, запрещающие плавать в течение 30 минут после приема пищи, залезли в воду. Волны, гонимые ветром, были большими. — Пожалуйста, не говори мне, что ты еще и виндсерфингом занимаешься, — сказала я, привыкнув к воде. «Не, теннис и плавание. Акваланг, иногда бегаю по пересечённой местности. Сокер, баскетбол. Он немного подумал. Бейсбол, лакросс, хэквондо, кикбоксинг. Это всё». Я покачала головой. «Мы росли на разных планетах. Похоже на то». «А какой из себя Лос-Анджелес?» «Да обычный». Он слегка повёл плечами. «Я привык к нему. А какой из себя Лондон?» Я задумалась. Шумный, грязный. Я поплыла в сторону. Но мне он нравится, это мой дом. хьюга был выше меня и мог коснуться ногами дна. Лос-Анджелес не мой дом. У меня нет дома. Простота этого заявления ошарашила меня. Как такое может быть? Дом обычно сводил меня с ума. Но он был для меня всем. Там родители, братья-сёстры, друзья, школа. «А как же...» — я запнулась. «Моя мать? Брат? Отец?» «Я видел его всего два раза в жизни». «А вы с Китом?» «Нет», — ответил он, быстро взглянув мне в лицо. «Мы с ним? Нет. Не знаю, трахалась ли она с нашими отцами больше одного раза. И вообще хоть с кем-то». «Ох...» Хьюго нырнул, сделал два мощных грибка, и я потеряла его в мрачном море. Вынырнув на некотором расстоянии от меня, он поймал волну, катящуюся к берегу, вышел из воды и потряс головой, словно собака. Не оборачиваясь, взял полотенце и направился к маленькому домику. Я смотрела на него и думала над его словами. То, что прежде я считала неприязнью, предстало чем-то еще, уязвимостью.